Вера Петровна сама попросила Настю сегодня составить Веронике компанию. «Омофекинес!» Вероника иногда вставляла это ругательство, но вряд ли понимала его смысл. Поэтому Настя просто предпочитала не заострять на него внимание. Вот за что мне в друзьях осталась такая зануда. «Давай в кино и Наташу возьмем, она так смешно хохочет!»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 Обычно за это отвечала Тамарочка, но Насте показалось, что теперь-то попросту спихнула с себя неприятную обязанность. Уже по этому факту и другим разговорам Настя пришла к выводу, что Артема воспринимают как ребенка еще более избалованного, чем его сестра. Если у Вероники это был временный период, который уже иссекал, то для Артема,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 или провокацию раздражения конкретно у Тамарочки. «Артем!» пыталась докричаться до него Настя. «Ты тогда сам позвони отцу, сообщи об этом, а то ведь тебя тут все ждут. Я не Тамара... Что? Вы или там погромче орите, или тут потише шумите!» Рядом с ним раздался громкий смех. Артем что-то крикнул в сторону, а потом вернулся к собеседнице. «Все-все!»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 Он успел поймать сестру до того, как она впечатала счастливой мордашкой в стену. Со смехом подхватил, а Вероника повисла на нем, как мартышка на пальме. Артем между делом свободной рукой ухватил за локоть Тамарочку, которая и открыла ему дверь. Звонко чмокнул морщинистую щеку, потом помахал остальным с удивленными лицами, выплывавшим к нему. «Ты что ж не предупредил-то, мерзавчик мелкий?» — возмущалась Тамарочка. «Артем!» — серьезно говорил Иван Иванович. «Ну что за ребячество? И отца вчера горчили, и в аэропорту не встретили». «Артем, Саныч, садись завтракать!» — вопила Наташка. «Да не кричи ты так, он, по-твоему, глухой, что ли?» — осаждала Виала Петровна. «Заходи, заходи, Артем, от чая ты уж точно не отвертишься!»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 «Зачем?» Настя даже рассмеялась. Артем рассуждал ровно так же, как любой другой высокомерный америкашка. Понахватался от них дурного. Она уж было приготовилась продолжить спор, но Тамарочка прекратила прения на корню. «А ну-ка, молодежь, хватит тут на нерусском кукарекать, мы же не понимаем!» Артем тут же наклонился к ней и снова поцеловал в щеку. Я рассказывал новенькой, что люблю только тебя, пусть сразу знает свое место. Все, что слышала о нем Настя прежде, было правдой. Артем являл собой легкомысленного шалопая и, судя по живописному трепу, буквально все время проводил в пьяном веселье. Учеба вообще в разговоре не всплывала. И, как говорила о нем Наташка, он был хамоватым. но иронично хамоватым, а не саркастично хамоватым. Единственное, что забыли о нем упомянуть, давая характеристику, Артем был общепризнанной душой этого дома. Уже через пять минут после его появления все говорили громче, наперебой, чаще смеялись и перетекали из комнаты в комнату монолитной шумной толпой, пока не обосновались надолго на кухне. Его присутствие... Все становились немного похожими на него и неожиданно для Насти проявляли качество, которое она раньше за этими в сущности серьезными людьми не замечала. «Ты там только не женись ненароком! Вот уж чего тебе не прощу! Свадьбу играем только тут!» Эта Вера Петровна заявила, рассматривая фотографии Эльзы, девушки Артема. Та жила в Майами, работала актрисой,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 или какую там лобуту ты втираешь моей сестре, в моем присутствии есть только одно правило — запомни его навсегда. Никогда не упоминать слово географию США. — Все ясно с тобой, — Наташка расхохоталась первой. — И как тебя еще не отчислили? — Да скорее бы же отчислили. Вернулся бы домой, тут бы учился. — Мечтательно подхватила Вера Петровна. Настя... С улыбкой наблюдала за этим сабантуем, невольно смеясь вместе со всеми. Артем сильно отличался от того изображения, что висело в гостиной. Теперь он казался проще, понятнее, а не красивой картинкой из глянцевого журнала. Вот только кривощурился точно так же, что немного портило его лицо. Так щурится близорукий без очков, но парень это делал только одним глазом, всегда правым.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 И торчал бы еще неизвестно сколько, не позвони Настя ему. А потом, например, не захотел расстраивать сестру. Да и только. Вполне возможно, что Вероника была единственным мотивом, зачем Артем еще приезжал в этот дом. А остальное – чистое притворство.